Вика не знала, что ответить. Город, казалось, остался жить в прошлом и жил прошлым. На главной площади маршировали в колоннах старшеклассники, замерзшие дети в одинаковых коротких шортах и футболках. Из громко говорителя доносился женский голос, который объявлял, как дети должны двигаться к о л о н н а м и Вика такие голоса не любила, высокие и пронзительные, пронизанные ультразвуковыми волнами. Дети покорно маршировали, кричали приветствия и пели песни. Во всю шла подготовка к с п а р т а к и а д е сто какой-то по счету, судя по надписям на больших плакатах. В гостинице она заполнила карточку гостя, указав паспортные данные, семейное положение и оставив залог, вдруг разобьет стакан или сломает тумбочку. Женщина за стойкой регистрации предупредила, что гости допускаются в гостиницу. Только до девяти вечера и строго по предъявлении паспорта. Не улыбчивая горничная, сидящая в коридоре за огромным столом, на котором стоял стационарный телефон с проводом и круглым диском, напомнила, что Вика должна будет сдать ей белье и номер перед отъездом. На завтраке в местном ресторане, бывшей столовой, ее записали в специальную тетрадь, еще раз проверив карточку гостя и указали столик. Вика хотела пересесть к окну. благо места было предостаточно, столы стояли пустыми, но официантка сказала не положено и даже испугалась такому с т р а н н о м у желанию гостя. Сидеть ведь нужно там, где указано и где накрыто, а около окна не накрыто. Неужели непонятно? Но ведь можно и туда скатерть постелить и салфетки поставить? Высказала предложение Вика. Мне скатерть лишнюю никто не выдаст. ахнула официантка. И Вика подчинилась, не стала спорить, мгновенно приняв правила и порядки, предъявляла, кивала, не задавала вопросов, не возмущалась. Если бы ее поставили в колонну к школьникам и велели нести плакат, она бы покорно встала и понесла. И только бар на первом этаже, где она пила кофе, ощущался как сладкий глоток свободы. Вечером Вика вышла на улицу перед гостиницей покурить. В помещении это делать было запрещено. Специально отошла подальше за деревья, прячась неизвестно от кого. Она почему-то была уверена, что надо непременно отойти и спрятаться, хотя не могла объяснить, от кого ей прятаться. И если ее поймают с сигаретой, то что будет? Там же на улице за березкой стояла женщина, которая курила чуть ли не в кулак. постоянно оглядываясь. Когда она увидела Вику, то замерла и спрятала сигарету за спину. Вика узнала женщину, которая ее регистрировала при заселении. Здрасте, сказала Вика и улыбнулась. Нам нельзя, стала оправдываться женщина. Там уборщицы не было. В личное дело внесут. А у меня уже два выговора. Ей было за сорок, и она курила, скрываясь даже от уборщицы. Боялась, что та на нее донесет. Женщина двумя жадными затяжками докурила сигарету, почти до фильтра, зажевала жвачкой и побрызгалась духами. Я никому не скажу, пошутила Вика, но женщина кивнула с благодарностью, как соучастницы, и побежала к гостинице. Простите, окликнула ее Вика. Женщина дернулась, как будто ей выстрелили в спину. Она повернулась очень медленно и посмотрела на Вику с ужасом, не зная, чего ожидать, и одновременно умоляя взглядом о пощаде. Такого взгляда Вика не видела никогда, и ей стало стыдно, страшно, противно и жалко себя, эту женщину, город и всех его жителей, включая детей, которых учили строиться в колонны и шагать в ногу под звуки праздничного марша. А здесь есть кафе рядом? спросила Вика у женщины. В гостинице ресторан закрывался в восемь. За углом. Вика докурила и пошла туда, куда указала женщина. а ф е было открыто, но народу в нем почти не было. У Вики еще с утра разболелось горло, и ей хотелось выпить чего-нибудь горячего. А можно мне молоко с медом? попросила она подошедшую официантку. Что? испуганно переспросила та. Молоко, только горячее и мед. повторила заказ Вика. Сейчас спрошу. Официантка ушла на кухню и долго не появлялась. Нельзя, ответила она, когда наконец вернулась. Почему? Его нет в меню отдельно. Мы не знаем, как считать. Можно только с кофе. Будете с кофе? Нет, я не хочу кофе. Вы можете посчитать мне как с кофе, а принести только молоко и мед. У вас есть мед? Есть, но с блинчиками. Вот в меню. Я не хочу блинов. Тогда нельзя, не положено. Почему? Вика начала злиться. Если у вас есть молоко и м ё д то почему нельзя мне их принести? В меню не указано. Молоко можно с кофе, а мед с блинчиками. Хорошо, несите, согласилась Вика. Только молоко все равно отдельно и чашку обычную чайную принесите, пожалуйста. Вы чай будете заказывать? Нет. Только чашку пустую. Официантка опять застыла в нерешительности. Нельзя? переспросила Вика. Я не знаю. Девушка чуть не плакала. Наверное, никто еще в этом кафе не делал такой сложный заказ. В конце концов они договорились на чай и блинчики с медом. Официантка была почти счастлива. Вика готова была согласиться уже на что угодно. Как ни странно, блины оказались вкусными, и Вика с удовольствием их съела. Чай тоже был вполне приличным. Вика оставила десять процентов чаевых. Вы дали лишнее, сказала официантка, перепугавшись чуть ли не насмерть. Это чаевые? Я должна вам 50 рублей двадцать копеек. Не нужно, спасибо. Возьмите, вот пересчитайте. Вика покорно пересчитала сдачу и взяла деньги. Когда она выходила из кафе, на лице официантки была написана просьба никогда больше сюда не приходить. Девушка была измучена и испугана и еле держалась на ногах. Вика вернулась в гостиницу, где горничная проверила у нее карточку гостя, хотя на этаже она жила одна и горничная прекрасно знала, в каком номере. Вы будете еще сегодня выходить? строго спросила она. Нет, ответила Вика. Тогда я закрываю этаж. Что значит закрываю этаж, Вика не знала, но решила не спрашивать.